Глава 8. Мирон проснулся от того, что кто-то коснулся его лица, а в носу сочащи катал аромат жасмина. Он приоткрыл веки и совсем близко увидел золотисто-карие радужки. Светлое лицо, аккуратные естественные брови в форме крыла, прямой чуть острый нос, на крыльях которого едва заметная роса пестнушек. Длинные тёмно-рыжие ресницы затрепетали, оживляя большие красивые глаза. Женщина мягко улыбнулась и убрала руку с его лба. Мирон приподнял голову и неудоменно прищурился, вспоминая, где находится и что эта женщина делает рядом. Температуры нет, тихо заметила она. Нет волдырей, значит, всё вовремя смыли. Как вас зовут? спросил Мирон, неожиданно поймав себя на том, что не хочет отводить от неё глаз, но совершенно не помнит её имени. Вера растерянно улыбнулась она и опустила глаза. Он прищурился, ощутив лёгкий укол стыда. Вы замёрзли, а ваша майка высохла. Наденете? И она протянула ему майку. Только сейчас Мирон ощутил, что Азяб Солнце скрылось за облаками, ветер перестал быть горячим. Но чувствовал он себя превосходно, будто проспал неделю. Спасибо, Вера. Он живо поднялся и накинул майку. Вера скромно отвернула голову в сторону и с улыбкой продолжила: "Надеюсь, ваши права не пострадали. Вы их выжили вместе с рубашкой". Вспомнил, когда вы уже ушли. Мирон не сразу понял, о чём речь. Но потом снял рубашку, заборчик и расстегнул карман. Права были целые, чуть повело уголок. Михаил скорее не заметит. "Забыл", сонно признался он, а потом взглянул на Веру. "Извините, что забыл ваше имя. Видимо, таблетки так подействовали". Нелепо оправдался он, но в эту секунду захотелось не потерять уважение в её глазах. "Вы спались?" Добродушно улыбнулась она. Пожалуй. Кстати, меня зовут Михаил, я помню. Хм, ну да, теперь смутился он, а ведь хотел назвать своё настоящее имя. Хотите есть, предложила она. Я принесла шашлык и овощи, приготовленные на костре. Немного зелени и соуса. Желудок Мирвана заурчал. А Вера так задорно рассмеялась, что ему самому захотелось улыбнуться. «Ну вы и сами поняли его ответ». Он комично покосился на свой живот. «Давайте ему угодим». Отвернулась Вера и взяла с земли небольшую металлическую чашку, накрытую упаковкой пластиковых тарелок. «Предлагаю перейти на «ты». Стряхнув с головы соломинки, предложил Мирон. «С удовольствием. Мясо или рыбу?» Я такой голодный, что готов съесть всё. Не против, если присоединюсь. Главное, нет этот сарафан в маках, вырывалось у него. Вера оглянулась вопросительно, вскинув брови, а потом прыснула в ладошку. Да, Лиля умеет запомниться. Прости, я буду только рад. Смутился Мирон, принял чашку из рук и оглянулся на дальнюю беседку, в которой отдыхали его пассажиры. Соседние беседки тоже были заняты. По площадке бегали дети, запускали воздушных змеев. Тебя не хватится? Там стало слишком шумно и пьяно. А мне хочется побыть рядом с природой. Ну и может, послушать про ваши горы. Робко пожала плечами Анна. Потому что слушать нашего невролога про болезнь Паркинсона и лора, как лучше вырезать аденоиды, как-то неопетитно. Мирон искренне рассмеялся и кивнул на сина. Давай прямо здесь. Вера с удовольствием кивнула, скинула кеды и непринужденно плюхнулась в сено, подогнув обнаженные ноги под себя. «Ммм, класс! Чувствуешь, как пахнет душица и шалфей?» Мирон свел брови и честно постарался различить в воздухе необычный запах, но если бы он точно знал, как пахнут эти травы, может, и согласился бы. Могу сказать точно, что аппетитно пахнет мясом, иронично заключил он и довольно повёл носом над чашкой в руках. А долго я спал. Часов 5, наверное. Ничего себе. На сиденье да на воздухе спится очень сладко, тем более после такого стресса. Улыбнулась Вера и кивнула ему в шею, где кожа всё ещё была чувствительной. Да уж. Подержи-ка. Мирон протянул ей чашку, тоже снял обувь. Вспушил траву и устроился рядом. Вера разделила пластиковые тарелочки и одноразовые вилки, приподнялась и вынула из кармана шорт упаковку влажных салфеток. Пока она вынимала салфетку, Мирон надёрнул себе на том, что разглядывает красивые колени и лодыжки женщины. А когда посмотрел на неё, смущённо сдвинул брови, потому что та уже открыто смотрела ему в лицо и ждала, когда же он возьмёт салфетку. Торможу. Наверное, из-за таблеток, качнул головой он. Не беспокойся, всё пройдёт, улыбнулась она. Но будешь долго вспоминать. Пятна могут сойти только через месяц другой. У тебя уже такое было? Макая жирный кусок шашлыка в красный соус и жадно сглатывая от предвкушения его вкуса на языке, спросил Мирон. Да, как-то у бабушки хотела покататься на лошади, кое-как забралась на кобылку и свалилась в какой-то куст, призналась Вера. «Долго в школе называли жирафой, вся в пятнах была, не говоря о веснушках. Хотя я всегда была низкого роста». «По-моему, очень мило», — с набитым ртом произнёс Мирон, со зверским аппетитом пережёвывая мясо. «Что, называли жирафой?» Недоумённо свела брови домиком Вера и замерла. Он тоже замер, понимая, что забылся от голода и нахлынувшего удовольствия от вкуса сочного мяса и невольно брякнул глупость. «То есть я имел в виду твой рост». Тот же исправился он. Но Вера, похоже, совсем не обиделась, а просто забавлялась его замешательством. Улыбнулась и сама сунула большой кусок мяса в рот. Тот был совсем не по размеру, но она жевала его с таким аппетитом, жмурясь и облизываясь от удовольствия, что Мирону захотелось оставить все условности и наброситься на еду как самый дикий зверь. Опустошив чашку, они оба довольно откинулись на сено и уставились в крышу навеса. «Кажется, я давно так вкусно не ел», – выдохнул объевшийся Мирон. Вера залилась тёплым смехом и погладила свой живот. «Я точно объелась! И это всё волшебный воздух и приятная компания!» Мирон повернул голову к женщине и взгляд упал на её открытую шею. И сквозь торчащие травинки он увидел, как пульсирует венка, как мерно вздымается её грудь, как ладони лежат на животе, а указательный пальчик хаотично выписывает что-то в воздухе. Какая нереальная женщина, как будто сама из сказки, подумал он, ловя себя на том, что сейчас находится там, где ему хочется быть, и наслаждается каждым мгновением. Под эти томные ощущения ему снова захотелось вдремнуть, даже веки потяжелели. Но неожиданно сено колыхнулось. Вера поднялась и замерла. "Слышишь? Что?" приподнялся на локтях он. "Тут где-то лошади" Оглянулась она и с горящими глазами выбралась из сена. «Пойдём прогуляемся? Я сто лет не видел лошадей». Вера встала на ноги, отряхнулась от травы и стала быстро надевать кеды. Она так ловко наклонялась и выпрямлялась, невольно демонстрируя Мирону стройные ноги, аппетитные бёдра, полную грудь, что его сон улетучился. Желание прогуляться с Верой по территории увлекло его с той же силой, что и мыслей о её необыкновенной привлекательности.